Глава 52. Арк. «Вы никуда его не заберете!» — Лиза вскидывает подбородок. «Моя амазонка!» «Он мой сын!» — жестко рычит отец. «Аркадий и так уже натворил дел. Себя почти угробил. Карьеру свою спортивную. Это ты? Ради тебя все жертвы?» Он впивается в Лизу разъяренным взглядом, но она смело отвечает ему, вздернув подбородочек. «А если даже да, то что?» Моя тигрица бесстрашно бросается в атаку. То, что мать чуть на тот свет не отправил, кричит он. Свою жизнь ни в грош не ставит, и тех, кто его любит. Аркадий, я все сказал. Успокойся, устало говорю, и не лезь к моей девушке. Со мной говори. Да ты инвалид без пяти минут. Что с тобой говорить? Вздыхает. И что, фыркаю, я не стану инвалидом, даже не рассчитывай. Встану на ноги. Шансов мало. Упорствует он. Поедем домой. Там найдем хорошего врача. «Двадцать процентов более чем. Усмехаюсь. Если ты приехал мне мораль читать, возвращайся домой. Неинтересно уже. Я сказал, что ты едешь домой, и ты едешь. Угрожающе произносит папуля. Он никуда не поедет. В дверном проеме возникает Петровский. Смотрит в глаза моему отцу. Добрый день. А вы... «Ваш будущий сват!» — Борис Борисович растекается в улыбке и протягивает моему отцу огромную ладонь. «Очень приятно!» «Ухмыляюсь, очень интересно, что будет дальше!» Отец хмурится, но пожимает руку Петровского. Он явно теряет позиции. «Аркаша!» «К нам врывается моя мама!» «Милый!» «Сынок!» «Она сшибает моего отца, налетает на меня, обнимает, от боли чуть не вою!» Но мама есть мама, так что терплю. Мам, мамуля, отбиться от поцелуев не получается. Но не плачь, ты чего? Живой я, видишь? Я чуть не умерла, когда узнала, а врач ваш совершенно ничего не рассказывает. Молчит как рыба, а я мать, возмущается моя кровиночка. Простите, виновато улыбается Петровский. Это я его попросил. Не думал, что вы так быстро прилетите. Вы же останетесь? Конечно! схлипывает мама. Миша, мы же останемся, пока наш сын не встанет на ноги. Но. хмурится отец. Оставайтесь у нас, скалится Петровский. Все равно скоро породнимся. Да, Аркаш? В пентхаусе куча свободных комнат. И подмигивает мне. А Лиза тенью стоит рядом, не может понять, что происходит. Иди ко мне, преодолевая боль, тяну феечку на себя. Так это Лиза! Мама с восторгом глядит на мою девушку. Я столько о тебе слышала. Так приятно познакомиться наконец-то. Пусть и при печальных обстоятельствах. Я живой, напоминаю присутствующим. И мне. Дружелюбно мурчит феечка. Аркаша много рассказывала о своих родителях. Рада наконец-то познакомиться. Смотрю на отца. Он уже потерял былой запал и лишь охреневает от происходящего. Но маме явно по душе моя Лиза. Я так и думал. Она не может не нравиться. Ты такая бледная. Качает головой мама. Аркаша нас всех перепугал. Ужас. Уже нашли, кто нашего сына сбил. Что за чудовище? Да, жестко говорит Петровский. Его уже отвезли в СИЗО. Получит полный срок за попытку убийства. Корпоративный шпионаж и еще ряд статей. у Упечем лет на двадцать, не волнуйтесь. Вы имеете определенные связи, Борис Борисович? Спрашивает отец. «А то я знаю, как оно бывает. Должен сесть, а выходит на свободу. Мой сын, я не допущу, чтобы виновный ушел от ответственности и готов подключить своих людей. Мы этого не допустим», — Скалится Петровский. «Так, это все прекрасно, но больному нужно отдыхать». В палату заходит врач. «Завтра с утра приезжайте в приемные часы. А пока оставляю лишь Лизавету» и то лишь потому, что ее не выгонишь. «Поехали к нам, Миша!» Петровский обнимает моего отца за плечи, поболтаем, познакомимся. «Моя жена дома, сами понимаете. Нужно ее успокоить, она беременна». «Правда?» — восклицает мама. «Тогда, конечно, нужно ехать, а молодежь пусть тогда здесь побудет». «Что ты решил?» — спрашивает врач. «Бороться будешь за свои ноги?» «Да, уверенно заявляю, глядя на мою феечку». Фиг с ним со спортом, но с телом мне еще пригодится. Тогда готовься, это будет долго и больно. Петровский уводит моих родителей, я ему очень благодарен. Они с отцом найдут общий язык, потому что я не планирую никуда уезжать. «Жесткий у тебя папа», — смеется Лиза, развалившись в кресле рядом с моей кроватью. «Только корчат», — усмехаюсь. «Но ты у меня прям амазонка». «Папаня прихудел прям». Мой тоже изображает больше. Хотя папа, конечно, не так прост, но... С любимыми он мягкий и пушистый. Да уж точно. Я рад, что этого недоноска поймали, а то возомнил себя карающей дланью Тамергиева. Я не ожидала от Петра. Хмурится Лиза. Представляешь, он шпионил для этого бандита уже очень долго. А я, дура, думала, он за мной бегает из-за глубоких чувств. Но это сыграло мне на руку. Арк. — тихо говорит она. — Ты не обязан проходить через это. И знай, что если не сможешь ходить, я буду рядом, никогда тебя не оставлю. Я не обреку тебя на такую жизнь, феечка, не смогу просто, поэтому буду ходить. Порвусь на сто частей, но буду. Я тебя не брошу, каждый день буду приходить. Улыбается Лиза, а я чувствую себя самым счастливым на свете. Плевать, что я весь переломан, пока феечка любит меня я через все пройду, сжимаю маленькую девичью ладошку. Ради нежного взгляда Лизы и ее улыбки я готов на что угодно. Тяжело? Больно? Похуй. Моя феечка должна улыбаться и быть счастливой. Поэтому я готов бороться. За нас.